Вообще украинский вопрос, в особенности в краткий период второй директории, создавал чрезвычайно острую напряженную атмосферу вокруг отношений между Кубанью и командованием. Происходило какое-то сплошное недоразумение. Директория объявляет грамоту Гетмана о федерации с Россией с Драдницким актом Скоропадского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 Украине. Петлюровские войска избивают русских офицеров. Петлюровский универсал призывает казаков не служить продавцам, которые сами продались и хотят Украину продать. Недобитым царским министром России и ее буржуазии, ленивому русскому офицерству, паразитам народным,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 Сбросив маску в заседание Чрезвычайной Рады, сообщал полученные им известие об успехах Петлюры на Украине и даже привет от никому неведомого, командующего войсками Екатеринославщины Горобца.